Глава 9. Воспитанная в целомудрии и воздержании, подчиняясь родителям скорее из послушания тебе, чем тебе из послушания родителям, она, войдя в брачный возраст, вручена была мужу, служила ему как господину и старалась приобрести его для тебя. А тебе говорила ему вся стать ее, делавшая ее прекрасной для мужа. Он ее уважал, любил и удивлялся ей. Она спокойно переносила его измены. Никогда по этому поводу не было у неё с мужем ссор. Она ожидала, что ты умилосердишься над ним, и, поверив в тебя, он станет целомудрен. А кроме того, был он человеком чрезвычайной доброты и неистовой гневливости. И она знала, что не надо противоречить разгневанному мужу не только делом, но даже словом. Когда же она видела, что он отбушевался и успокоился... На объясняла ему свой поступок. Бывало ведь, что он кипятился без толку. У многих женщин мужья, которых были гораздо обходительнее, лица бывали обезображенные синяками от пощечин. В дружеской беседе обвиняли они своих мужей, а на их язык, будто в шутку, давала она им серьезный совет. С той минуты, как они услышали чтение брачного контракта. Должны они считать его документом, превратившим их в служанок. Памятуя о своем положении, не должны они заноситься перед своими господами. Зная, с каким лютым мужем приходится ей жить, они удивлялись. слыхано и видано было, чтобы Патриций побил жену или чтобы они повздорили и хоть на один день рассорились. Они дружески расспрашивали ее, в чем причина, Она учила их своему обычаю, о котором я упомянул выше. Усвоившие его благодарили, не усвоившие терпели поношение. Нашептывание дурных служанок сначала восстановили против неё свекровь. Но мать моя услужливостью, неизменным терпением и кротостью одержала над ней такую победу, что та сама пожаловалась сыну на сплетни служанок, нарушавших в доме мир между ней и невесткой, и потребовала для них наказания. После того, как он, слушаясь матери, заботясь о порядке среди рабов и о согласии в семье, высек выданных по усмотрению выдавшей, она пригрозила, что на такую же награду от нее должна рассчитывать каждая, и, если, думая угодить, станет ей наговаривать на невестку. Никто уже не осмеливался, и они зажили в достопамятном сладостном дружелюбии. «Господи, милующий меня, Ты послал этой доброй служанке Твоей в чреве, которой создал меня, еще один великий дар. Где только не ладили между собой и ссорились, там она появлялась, где могла, умиротворительницей». Она выслушивала от обеих сторон взаимные, многочисленные горькие попрёки, как и обычно изрыгает душа, раздувшаяся и взбаламученная ссорой. И когда присутствующей приятельнице изливалась вся кислота непереваренной злости на отсутствующую неприятельницу, то мать моя сообщала каждой только то, что содействовало примирению обеих. Я ищел бы это доброе качество незначительным, Если бы не знал по горькому опыту, что бесчисленное множество людей, действует какая-то страшная, широко разлившаяся греховная зараза. Не только передает разгневанным врагам слова их разгневанных врагов, еще добавляет к ним то, что и не было сказано. А ведь следовало бы человеку-человечному не то что возбуждать и разжигать злыми словами человеческую вражду, а наоборот стремиться угасить ее словами добрыми. Такова была мать моя. Ты поучал ее в сокровенной школе ее сердца. И вот, наконец, приобрела она тебе своего мужа в последние дни его. От него христианина, она уже не плакала над тем, что терпела от него нехристианина. Была она слугой служителей твоих. Кто из них знал ее, те восхваляли, чтили и любили в ней тебя, ибо чувствовали присутствие твое в сердце ее. О нем свидетельствовала ее святая жизнь. Она была женой одного мужа, воздавала родителям своим, благочестиво вела дом свой, усердно была к добрым делам. Первое послание Тимофею, 5 глава, 9-10 стихи. Она воспитывала сыновей своих, мучаясь, как при родах, всякий раз, когда видела, что они сбиваются с твоего пути. И напоследок, ты позволяешь ведь по милости своей называться нам служителями твоими, а всех нас, живших до успения ее в дружеском союзе и получивших благодать твоего крещения, она заботилась так, словно все мы были ее детьми, и служила нам так, словно были мы ее родителями.